Глава тридцать Инструкция, которую я получаю от Дарьяна, проста. До утра ни с кем не общаться, заглянуть внутрь себя и понять, какая мелодия мне соответствует. Подготовка проходит в несколько стадий. Сначала, когда Арендар оставляет меня с запасом еды и целует на прощание, начинается паника. Кажется, что сегодня не получится, я опозорюсь сама, а заодно опозорю Арендара и всю его семью. Потом думается, что духов я вызову, но удержать не смогу. И они меня убьют, как описывалось в книгах о живом оружии. Затем сержусь на себя. Надо не паниковать, а готовиться. Но это решение оборачивается парализующим ужасом. Мелодия упорно не придумывается. Я понятия не имею, какой музыкой можно выразить себя. Первый раз мелодия пришла, когда я рисовала, и я сажусь за эскизы. Сначала получается не очень, слишком прислушиваюсь к себе, слишком напряженно жду эту загадочную мелодию, и лишь, расслабившись наконец, подхватываю вдохновение. Утром нападает мандраж, до да такой, что не сразу осознаю. У моей черно красной формы боевого мага появились прорези под крылья, совсем как у мужской драконьей одежды. Это очень хорошо гожу боевому магу голой спиной светить. Стараясь справиться с волнением, собираю волосы в высокую прическу, мысленно повторяю заклинание призыва под мелодию, в которой больше не уверена. «Лера, пора!» — звучит в голове голос Арендара. «Я уже внизу!» «Откладывать больше нельзя и бояться неизбежного глупо!» В академии неожиданно многолюдно. По дорожкам ходят разряженные дамы и господа, люди попроще, снова возле стен парят разноцветные дирижабли, больше охраны. «Ой!» Пушинка выскакивает из дверей и пристраивается рядом с арендаром. Он, покосившись на нее, объясняет мне. «Призыв. Торжественное событие в жизни одаренного. Обычно на ритуал приглашают семью». Первыми идут маги условно-мирных направлений, потому что их призыв вряд ли закончится чем-то страшным, и это позволяет уменьшить число зрителей. Затем на призыв отправляются щитовики. Как правило, их призванные предметы неагрессивны. Кивая в ответ на приветствие, мы минуем административное здание и в числе редеющей толпы двигаемся по широкой аллее к круглому приземистому зданию почти у самой стены. Внимания я на него прежде не обращала, считая какой-то хозяйственной постройкой, но сейчас вокруг него полно наряженных людей. Зал призыва находится под землей, поясняет Арендар, и переплетает наши пальцы. Не переживай, кстати, Николаеда тоже в списке призывающих. Здорово. Только мне сейчас не здорово. Кажется, я все забуду и сделаю неправильно, и так боялась провалиться, а провалиться на глазах у целой толпы — ужас-ужас. Нас приветствуют, кланяются. Если провал будет, то эпичный. Все хорошо», — Аридар поглашивает меня по руке. Все в порядке. А вдруг у меня не получится? Я буду тебя защищать». Он целует мою руку. Пушинка, вздохнув, оббегает его и пристраивается рядом со мной, потирает мощным мохнатым плечом. «Усёмрррр!» Возле здания на перекладине из камней висит огромный гонг с надписью на драконьем языке. Судя по бледным лицам студентов, окруженных родными или топчущихся друг с другом, боюсь не только я. Нику трясет, Санаду держит ее за плечо и что-то говорит с насмешливой улыбкой. Наверняка шутит. Полуорк Ингар казался мне большим, но рядом с громадным седовласым орком он почти заморож. Оба молчат, Говорит странная старушка, явно человек, но Энгар не на неё смотрит а в сторону, и она в конце концов умолкает. В толпе эльфов, разрисованных зелеными, голубыми и желтыми узорами, мелькает Валарион, тоже раскрашенный. Среди его сопровождающих одна человеческая женщина, сверкающая диадеме из изумрудов. Отдельно перешептывается Бальтар с такими же громадными мужчинами и женщинами. Оба волка-оборотня из нашей группы и их семьи стоят общей стаей. Магистр Саториус ходит в толпе, пересчитывая своих подопечных. Дарион высматривает нас с крыльца здания, притопывает, почти касаясь носком ботинка огромного черного золотым узором сундука. Под шепотки мы проходим сквозь раступившуюся толпу ближе ко входу. Следом, за нами легко вскидывая массивный посох, подходит ректор Дегон в валом плаще с капюшоном. Зрителям видна лишь заплетенная в косу борода, плотно сжатые губы и кончик носа. Он рассекает толпу и останавливается возле гонга. Оборачивается, окидывает всех взглядом из-под капюшона. «Удачи!» — громоподобно желает ректор и ударяет в гонг. Оглушительный перезвон наполняет воздух, взвивается к небесам, Первой отправляют Нику. Она бледна, глаза судорожно вспыхивают алым. Санаду что-то шепчет ей на ухо, она кивает. Поднимаясь на крыльцо, Ника оборачивается. На миг ее взгляд застывает на толпе эльфов. Затем скользит ко мне. Улыбаясь, показываю ей вскинутые вверх большие пальцы и шепчу. все получится». Кивнув, она разворачивается к Дариону. Он вытаскивает из сундука два серебристых бруска. Стиснув их до побеления пальцев, Ника поворачивается к дверям. Те распахиваются, пропуская ее во тьму. Чуть не опоздал. Раздается сзади голос Элоранара. Вздрогнув, оборачиваюсь, но он уже встает по другую сторону арендара, и тот отвечает. «Наш призыв не скоро». Ожидание известия Элоранара о какой-нибудь беде сменяется пониманием, что он пришел сюда просто как брат Арендара, на этот важный для него ритуал. «А моя семья?» «Арендар сжимает мою руку. Он теперь моя семья. И Элоранар. Кажется, время тянется бесконечно, но вот двери распахиваются, выпуская красную, как рак, Нику. Уткнувшись взглядом в пол, она поднимает вверх сковородку. «Сковородку?» По толпе пробегает шепоток. Сдав брусок удивленному Дариону, Ника быстро спускается к Санаду. «Оригинально», — шепчет Элоранар. «Интересно, какими свойствами может обладать сковородка менталиста?» «Мне тоже интересно». Санаду похлопывает Нику по плечу, она кивает. Следом за Никой заходит высоченный худой парень, чем-то напоминающий богомола. Похоже... Последовательность призыва определили заранее. Он выходит с весами. Магов условно-мирных направлений заходит 18 существ, но лишь 12 из них возвращаются с волшебными предметами, среди которых помимо сковороды и весов оказываются три браслета, два ожерелья и пять жезлов. Похоже, весы и сковородка — это действительно оригинально. И у всех по одному предмету. Получившие призванное оружие и их сопровождающие кланяются к крыльцу и уходят прочь. Солнце уже высоко, припекает, оставшиеся гости переминаются с ноги на ногу, прохаживаются по лужайкам. Дагон, неподвижно стоявший возле гонга, ударяет по нему дважды. В ушах еще звенит, когда первый парень из щитовиков взбегает на крыльцо за заветными двумя брусками. Призыв этой группы длится еще дольше. Зрители расхаживают и скучают более откровенно, украдко едят бутерброды, пьют из фляжек. Мы с Арендаром прикладываемся к фляжке предусмотрительного Элоранара. Из 22 подопечных магистра Саториуса лишь 17 девушек и парней выходят обратно со счетания. Щиты разных форм и расцветок, гладкие и покрытые шипами, все студенты как один возвращают Дариону второй брусок. Обладатели щитов и родственники кланяются и уходят. На этот раз Дегон ударяет трижды, и мой сжавшийся желудок вместе с застывшим сердцем и всеми остальными внутренностями падают куда-то в бесну. Ты идешь сразу за мной. Арендар, поцеловав мою руку, направляется к Дариону. Сердце бешено стучит, в голове гудит так, что плывет все перед глазами. Лучив в бруски, арендар оборачивается ко мне и улыбается. «Не паникуй», — шепчет Элоранар. «Не отвлекай его от призыва. Он же чувствует твои переживания». Киваю Арендару, и он уходит, а я изо всех сил стараюсь сохранять спокойствие. Кашусь на Элоранара. Он смотрит на двери, за которыми исчез Арендар. «Как дела?» — шепчу я. «Нормально», — Элоранар дергает плечом. «Где Халан?» Решает некоторые вопросы с изолоном. Элоранар покачивается с пятки на носок. Я извиниться хотел. Ничего страшного, я не сержусь. Это хорошо. Как-то неопределенно произносит Эллоранар и оглядывается. Я тоже. Халан идет к нам. Элоранар под надежной защитой. Закусив губу, я смотрю на двери, ожидая возвращения арендара. Они распахиваются неожиданно быстро. Орендар скидывает огромный меч с двойной гардой и пламенным клинком. На волнистом лезвии почти у самой контргарды вспыхивает отражение солнца и вязь символов — алых, белых, зеленых и голубых. «Похоже, меч работает со всеми стихиями», — произносит Элоранар. Возвратив Дариону брусок, Арендар, держа слишком длинный меч за между гардой и контргардой, спускается к нам. Я уже собираюсь шагнуть вперед, когда на всех падает огромная тень. Белоснежный дракон спускается с небес, расталкивая нас мощными потоками воздуха. Вокруг него бело-голубыми потоками струится сила. Арендар прикрывает меня собой... Рядом раздувается пушинка, Халанд встает перед Элоранаром и высвобождает гибкий клинок. Гвардейцы одеваются в магическую броню и вынимают оружие, но, как и редкие, оставшиеся студенты и их родственники тоже отступают, давая место для приземления. Лишь Дарион и Дегон остаются на месте. Последний придерживает трепещущий капюшон. Приземлившись, белоснежный дракон оборачивается Сараном.